25 июня, пятница. Открыла глаза и зажмурилась от обилия света в комнате. Сквозняк от открытого балкона раздувал не только тюль, но и кремовый балдахин на кровати. Мы с Семом опоздали на завтрак, нежись в объятиях всё утро. Просыпаться тяжело, когда за один день я испытала полный спектр эмоций. Поэтому завтракали мы на террасе второго этажа в кафе В ноёщении общий завтрак открыт с 7 до 10 утра. Те, кто не успевает, могут заказать его в апартаменты. Полдники обычно проходят в кафетериях. Есть в каждом корпусе или кафе на террасе в главном корпусе. Можно поесть за свои деньги. Общий приём пищи доступен советникам и персоналу, кроме обслуживающего. У них отдельная столовая на территории проживания. Правящая семья обычно обедает в отдельном зале. Но Сэм с Эсти чаще едят в общем. Сегодня мне предстояло ознакомление с территорией и порядками Ньюштейна. Хотелось скорее узнать, как и чем живет замок и его жители, увидеть все изнутри. Такая возможность есть не у многих. Для меня все это шок. Я не осознавала и не принимала, что все это происходит со мной. И пока я отрицала окружающую меня картину, ни о чем не волновалась. Сэмюэл захотел лично ввести меня в постановку жизни здесь. Дал огромный каталог и бумаги на подпись. Интересно, это согласовано с его родителями офера или нет. В договоре сказано о соблюдении здешних порядков, неразглашении данных и всей перечисленной информации, и список включённых услуг в моё нахождение здесь. От него голова шла кругом. В лучшем отеле не найдётся перечня таких услуг. Всё возможное и невозможное. Присутствовали только ограничения по времени, частоте и стоимости. Эти документы придется подписать им Алии о том, что она в курсе, кто такой Сэм. Она все время знала. В голове не укладывается. И в документах написано, что не могу никого сюда пригласить. Мне полагалась карточка с лимитом, по которой могу оплачивать все в замке. Замкнутая экономика. Покупаешь и продаешь себе. Мне установили приложение, по которому могу взять в аренду машину, видеть расходы и управлять другими электронными системами замка. А кто оплачивает мои расходы? Твоя карта записана на мой центр затрат. Там есть лимит, но если нужно больше, всё проводится через меня. А какой у меня лимит? Какой хочешь, всё в меру твоих желаний, но картой можно оплачивать только услуги и вещи в замке. Переводы и снятия запрещены. почитай там ряд ограничений, в каких случаях могут оштрафовать и тому подобное. И это каждому здесь дается? Здесь живет только семья Гарсия. В отдельном корпусе на территории в трех километрах живут советники. У них есть привилегии в виде жилья и оплаты питания с медициной. Неловко брать эту карту, особенно тратить с нее большие суммы. Дело в личном достатке, и я прошла период скупания всего подряд. Могу позволить себе все, что хочу. Поэтому давно перестала наслаждаться любым приобретением вещей, еды, но находиться здесь и пользоваться всеми возможностями открыло во мне новый интерес к жизни и тратам. К тому же я копила деньги для закрытия кредита за ресторан. Сэм дал мне две кипы бумаг. Ознакомься и подпиши на последних страницах. Что это? возмутилась я, увидев страниц 40 в договоре. Взаимное соглашение на пользование услугами замка и твоё согласие на следование правилам на территории Ньюштейна. А все те стопки приложения к нему. Взяла ручку, не читая документы, открыла последнюю страницу и подписала оба документа. Сэм выхватил ручку, глянув со злостью. "Что?" удивилась я. "Ты договор подписала, не прочитав. Ты хоть знаешь, что подписываешь?" — Ты же дал мне его. Я тебе верю. Во мне на секунду появились сомнения. — Мне? — Да. Но нельзя верить моей семье. — И что такого в этом договоре, что ты так злишься? — Там написано, что ты должна слушаться меня всегда и везде. Ты готова это выполнять? — Что? Это как? — Без вопросов. — Не буду я тебя слушаться. — Я не буду слушаться. До сих пор я воспринимала его слова как шутку, пока Сэм не открыл мне нужную страницу договора, где написано, что я должна его слушаться. Вот поэтому я надеялся, что ты не подпишешь. Что это значит? Я испугалась особенно сейчас, ведь уже подписала договор. Ничего. Ты просто должна меня слушаться. А если я не хочу? Ты ведь знаешь, это не будет, Сэм молчал. Что будет, Сэм? Пристально смотря на него со сдержанной злобой, выговорила я: "Листая договор, нигде не нашла информацию о нарушении договора. С этим сложнее. Ты не можешь его нарушить. Это как завет. Как тебе объяснить? Вот ты, например, не можешь взять и прыгнуть в окно. Почему не могу? Именно сейчас, кажется, хочу. Аля, не веди себя как ребёнок. Ты можешь, но умрёшь". Ты хочешь сказать, если я тебя не послушаюсь, то умру? В большинстве случаев так оно и окажется, но на самом деле это означает, что ты не вернёшься в замок. Теперь меня всё это огорчало, нежели радовало. Подписала контракт на послушание Сэму. И в чём оно заключается? Ты можешь не слушать меня. Я тебя ни к чему не принуждаю, но в некоторые моменты попрошу не делать определённые вещи или наоборот. Ночь бы больше будут связаны с моей семьёй, в избежание лишних конфликтов, потому что тебе разрешено жить здесь только под мою личную ответственность. Конечно, я не собиралась подчиняться, и его слова преободрили. Это приглашение жить с тобой? Мог бы спросить. Может, я пока не хочу. Не живи, если не хочешь. Договор больше, а не разглашение, кто я. Пойдём на обед. Уже? А кто придёт? Я заволновалась. Всегда страшно и нервно в новых местах и обстановке. Если бы мне пришлось идти одной, я бы осталась голодной. Ты со мной не переживай. Пойдем, он закончится через полчаса. А если я не успею прийти в этот промежуток? Можно заказать в апартаменты или пойти в кафе на террасе. Для других за свои деньги. Но у тебя есть карта замка. Голодной тебя не оставлю, ухмыльнулся Сэм. А по замку в чём ходить можно? В чём хочешь, в меру приличия. Мы не в XVIII веке и в платьях в пол не ходим, но на ужин нельзя приходить в шортах. Вчера я так и не рассмотрела замок изнутри, и сейчас шла по коридору, восхищаясь его изысканностью. Уникальные полотна, изящные предметы мебели и изящная настенная роспись. Воздух просторных залов пропитан историей. О многочисленные реликвии, что от древности представители королевской династии Гарсиа. Сем показал не лишь некоторые залы, но и они отличались роскошным убранством. Ряды мраморных колонн украшены лепниной, а потолок поражал яркой росписью с золотой окантовкой. В некоторых помещениях стены украшены королевскими реликвиями. После завтрака мы вышли прогуляться на улицу по территории замка. А Эстефания нашла себе пару — Нет, но временно с Диего. — Временно? — Неважно, не интересуюсь их личной жизнью, но зная его близко как человека, я могу положиться. — И как долго ты планируешь скрываться от общественности? — Меня интересовал такой вопрос. Я бы хотела, чтобы все видели и знали, что я с Сэмом. — Это допрос. — Недолго. — Пока не настанет удачный момент. — Интересно, что за момент такой? — Я не знаю. «А ты чем занимаешься тут целыми днями?» «Возглавляю совет, занимаюсь контролем деятельности замка по своей части. Каждый день у нас собрание с девяти до одиннадцати. И в середине дня бывают дела. Мне что, скучать целые дни без тебя?» «И я сразу вспомнила про свой бизнес. Хотя нет, у меня есть свое дело, но нужен кабинет или комната для совещаний каждый день», — важно отметила я. «Без проблем, займи мой кабинет, деловая». Он повернулся ко мне, обняв крепкими руками и поцеловал.